Глава седьмая. Взятие Казани войсками Ивана Грозного. Казанский трон в августе 1551 года занял московский ставленник хан Шах-Али. Вместе с ним в татарскую столицу явились боярин Иван Хабаров и дьяк Иван Выродков со стрельцами. Но власть Шах-Али над Казанью была непрочной. К нему дважды ездил приближённый царя Алексей Фёдорович Адашев с секретной миссией. А ещё для безопасности Шах-Али в Казань пришёл отряд стрельцов в 500 человек, и казанская аристократия оказалась в весьма затруднительном положении. С одной стороны, хан Шах-Али был всем ненавистен, а с другой — невозможно было избавиться от него, потому что открытая борьба с Москвой вряд ли была бы под силу. Надо было найти какой-то выход, и князья и мурзы решили предложить Ивану Грозному полное подданство, лишь бы только он освободил их от такого человека, как Шах-Али. И в марте 1552 года, по требованию Ивана Грозного, Шах-Али оставил Казанский престол и выехал в Свияжск. По договоренности, в Казани должен был править воевода князь семён Микулинский, но в городе произошел мятеж. Что же случилось? Почему произошла столь резкая перемена в казанцах? Объясняют это тем, что пошли нелепые слухи, что русские, утвердившись в городе, перебьют всех татар, и народ, подогреваемый религиозным фанатизмом, взялся за оружие, чтобы защищать свою жизнь от неправоверных москвитян. Было перебито много русских, и царского воеводу не пустили в город. Так новым и последним казанским ханам стал едыгар Мухаммед. Иван Грозный узнал о событиях в Казани в конце марта и сразу же отправил в Свияжск на помощь воеводам своего шурина Данила Романовича Захарьина Юрьева, а шах Али получил указание направиться в город Касимов. Созвав совет, царь решительно заявил о своем намерении лично возглавить поход на Казань. С весны 1552 года войско начало готовиться к походу. Боярская дума настаивала на том, чтобы Иван Грозный доверил командование опытным воеводам и остался дома, но царь отклонил это предложение и сам возглавил армию. Передовые части русского войска заранее сосредоточились в свияжске под командованием князя Александра Борисовича горбатова шуйского который был талантливым и опытным воеводой. Русским необходимо было действовать быстро и решительно, однако проблема заключалась в том, что следовало опасаться нападения со стороны Крымской Орды. Когда царь уже выехал из Москвы, ему сообщили о движении несметной силы крымцев, уверенных, что русское войско уже находится под Казанью. Однако, осадив Тулу, крымский хан узнал о приближающемся сильном русском войске и решил вернуться обратно в Крым. Поход начался 3 июля 1552 года. На этот раз татары не ограничились укреплением своего главного города. В 15 верстах к северо-востоку от Казани на высокой горе в верховьях реки Казанки был сооружен острог, подступы к которому надежно прикрывали топки и болота и засеки. Астрог служил оперативной базой двадцатитысячной конной рати царивичей Япанчи, Шунахмурзы и арского удмуртского князя Евуша. Это войско готовилось совершать внезапные нападения на тылы и фланги русской армии в случае начала осады Казани. Однако достаточно продуманные меры борьбы с русскими оказались на этот раз малоэффективными, прежде всего из-за неравенства сил 150-тысячной армии московского царя противостояло 60-тысячное татарское войско, разделённое на два отряда. 20-тысячный отряд япанчи и 40-тысячный Казанский гарнизон, в состав которого вошло не только всё мужское население Казани, но и 5 тысяч мобилизованных восточных купцов. Владимир Алексеевич Волков. Российский историк. 23 августа 1552 года московские войска начали осаду Казани. Город, находившийся на высоком обрывистом холме у реки казанки был защищен крепкими дубовыми стенами и глубоким рвом. Крепость служила резиденцией хана и его знати, но не могла вместить большой гарнизон. В результате, к моменту осады, Ногайская орда продолжала кочевать с кибитками и табунами в окрестностях татарской столицы. Передовые отряды русского войска следили за перемещениями Орды и старались предотвратить ее нападение на осадный лагерь. Умелые действия воеводы горбатова шуйского обеспечили успех осадных работ. Укрепленный лагерь был благополучно построен, но при этом казанцы постоянно производили вылазки. Они дрались отчаянно, однако несли немалые потери. А тем временем наступала осень, и всем хотелось скорее кончить дело. Начав осаду Казани, русские окружили крепость траншеями, окопами, закопами и турами, а в некоторых местах и тыном, плетенными щитами высотой 2,7 метра. Владимир Алексеевич Волков. Российский историк. В конце августа русские подвергли бомбардировке укрепления Казани. Пушки вели по городу убийственный огонь. Минных дел мастера подвели под крепостные стены глубокие подкопы. Руководил подкопными работами находившийся на русской службе Немчин Розмысел и его русские ученики, обученные градскому разорению. Именно они начали вести подкопы под крепостные стены для установки пороховых мин. По одной из версий, этим розмыслом был английский инженер Бутлер, И за отличную работу царь пожаловал ему имение в сотни километров от Казани, где позднее появилась Бутлеровка, семейное имение выдающегося ученого-химика Александра Михайловича Бутлерова, о котором будет рассказано ниже. В один из дней взрыв порохового заряда разрушил колодцы, снабжающие Казань водой. 30 сентября взлетели на воздух стены и укрепления около Арских ворот. После этого русские быстро заняли Архскую башню и подкатили Туры, осадные башни, к Отлыковым и Тюменским воротам. Казанцы совершили вылазку и схватились с отрядами, прикрывающими Туры. Иван Грозный подъехал к войскам, воодушевил их, и они отчаянно бросились на татар. Битва закипела во рвах, на мостах, у стен и в воротах. Дым от пушечной стрельбы был такой густой, что ничего не было видно. Русские ворвались в город, и на улицах началась резня. Князь Воротынский требовал от государя подкреплений, резервных полков, но резервы стояли слишком далеко. С другой стороны, и Орда не смогла подкрепить казанцев ударом с тыла. 2 октября последовал общий штурм крепости. Русские войска с криками «С нами Бог!» массово хлынули к городу. В ответ со стен в них летели пули, стрелы и камни. Татары обливали атакующих кипящей смолой, а потом произошла всеобщая свалка, неустрашимая со стороны атакующих и отчаянная со стороны защищавшихся. Основная битва разгорелась на кривых улочках татарской столицы. Казань пала, хотя противники были достойны друг друга. Город был взят и пылал в разных местах. Сеча прекратилась, но кровь еще лилась. Раздраженные победители резали всех мужчин, их находили в мечетях, в домах, в ямах, брали в плен только женщин и детей. Получив от князя Воротынского радостную весть о взятии Казани, Иоанн немедленно отслужил молебен. Затем сам водрузил крест на том месте, где стояло царское знамя во время последнего боя. В этот же день на этом месте построена была деревянная церковь во имя нерукотворенного образа спасителя михаил николаевич пенегин российский историк этнограф и краевед. в тот же день иван грозный объявил князя а б горбатова шуйского казанским наместником, а князя в с серебряного оболенского его заместителем, дав им письменное наставления полторы тысячи человек боярских детей три тысячи стрельцов И много казаков. 11 октября 1552 года Иван Грозный выступил в обратный путь. Сам царь поехал в Волге на судах, а конная рать пошла берегом во главе с князем Воротынским. 29 октября Иван Васильевич, которому, кстати, было в тот момент всего 22 года, торжественно вступил в Москву. Так пала гордая столица Грозного татарского царства. «Надо перенестись в XVI век, чтобы понять то впечатление, какое производили на современников эти слова. Завоевано татарское царство», — говорит с м Соловьев. «Совершившийся подвиг считался необходимым и священным в глазах каждого русского человека. Каждому была понятна цель похода и его значение. Теперь успокоятся русские области, постоянно разоряемые татарами». Теперь не будут христианские пленники томиться в плену у неверных. Теперь на месте басурманского грозного царства будет жить православный русский народ. С падением Казани Поволжье перестало быть неистащимым источником добычи невольников. Русские казанский поход считали не только спасительным делом, но и религиозной заслугой, крестовым походом против ислама. Так понимали его и московское духовенство, и ратные люди» Михаил Николаевич Пенигин, российский историк, этнограф и краевед. Даже недоброжелатели тогда признали, что Иван Грозный, будучи одним из ревностных сторонников Казанской войны, победил врагов, не щадя своего здоровья. Но в целом 22-летний царь довольствовался почетной, однако второстепенной ролью. На самом деле, в первые дни осады он участвовал в расстановке полков, ездил во все дни и в ночи вокруг татарской крепости. А в момент решающего шторма, 2 октября, он вдруг принялся усердно молиться в походной церкви. Дважды воеводы присылали к Ивану Грозному с напоминанием, что настало время выступать, но монарх не пожелал прерывать молитву а когда государев полк наконец появился под стенами крепости, всё уже было кончено. И, безусловно, это промедление дало пищу для всевозможных толков. По словам участника штурма князя Андрея Михайловича Курбского, в критический момент воеводы приказали развернуть государеву Харугвь у главных ворот и самого царя, хотящая и не хотяща, за бразды коня взяв, близ Харугви поставиша. По сути, во время всех трёх казанских компаний молодой Иван Грозный вынужден был повиноваться распоряжением бояр, к которым он не питал особого доверия. Одарённый от природы умом и наблюдательностью, Иван Васильевич отдавал себе отсчёт в двусмысленности своего положения, в сильной зависимости от собственной аристократии. Со своей стороны боярский совет советовал ему не покидать Казань дабы довершить победу и окончательно замерить край но царь не послушал стратегов и поспешил в москву